Глава двадцать девятое. Семейная ссора. Незадолго перед тем, как эта связь была оборвана, одно сообщение, совершенно невинно сделанное матерью Стефани, навело Эйлен на след. Однажды миссис Платоу во время визита к миссис Каупервуд рассказывала о сценических успехах Стефании, о том, что ей скоро придется выступить в новой роли, кажется, в роли китаянки. А какие прелестные нефриты подарили вы ей? – прибавила она восторженно. Я только недавно увидела у нее эти камни. Она никогда не говорила мне о них раньше. Это такой ценный подарок, что я решила поблагодарить вас. Элен широко открыла глаза. Не Фри, ты? спросила она с любопытством. Нет, я не помню. Она мгновенно вспомнила склонность Коупервуда к любовным приключениям. Ее охватили подозрения, на лице ее отразилось смущение. Но «Ну как же возразила миссис Платоус удивлением, увидев замешательство Эйлин. Сергей и браслет, вы не помните? Она сказала, что получила их от вас. Ах, да, ответила Эйлин, принуждая себя быть спокойной. Припоминаю теперь. Но это собственно Фрэнк сделал подарок. Надеюсь, он ей понравился. Она приветливо улыбнулась. Она в восторге, и Сергей очень ей идут любезно продолжала миссис Платоу, воображая, что в действительности всё было так, как она это понимает. Стефания по забывчивости оставила как-то свою шкатулку открытой дома, а её мать, случайно зайдя к ней в комнату, нашла их и очень удивилась, потому что она знала цену нефрита. Стефани, захваченные в расплох, На минуту растерялась, хотя и сохранила наружное спокойствие, и сказала, что Эйлин как-то вечером у себя дома, шутя и насильно надела эти безделушки на неё. К несчастью для Эйлин, истории не кончилось этой беседой. Через несколько дней она была на приёме, устроенном рисом Гриром, молодым и общительным скульптором, который был ей представлен Тейлером Лордом. И там она ещё раз должна была испытать страдания жены, которой пренебрегает муж. Когда она входила в гостиную, до неё долетел разговор двух женщин, сидевших в углу за низкими ширмами. Смотрите, это миссис Каупервуд, сказала одна. Жена этого железнодорожного магната. прошлую зиму и весну он бегал за этой девчонкой Плато, знаете, из кружка актёр и Гаррика. Другая кивнула, с завистью рассматривая великолепное зелёного бархата платье Эйлин и прибавила: "Удивляюсь, неужели она остаётся верна ему? Она достаточно смела, по-видимому". Эйлин немного погодям бросила в сторону сплетниц взгляд, когда они не глядели на нее, и на лице ее отразились негодование и боль. Дринны и сплетницы вонзили ей нож в сердце. Она была обижена, рассержена, подавлена, и это, как уперт вуд своим поведением, вызывает такие сплетни о ней. А вслед за этим, через несколько дней. Элен пришлось случайно услышать разговор двух служанок, когда она стояла за полуоткрытой дверью своего будуара. Женщины обсуждали в вестибюле внизу положение семьи Каупервуда и других богатых семей в Чикаго. Одна из них была горничной, высокая, не складная девушка лет двадцати семи. А другая низенькая, толстая женщина лет 40, исполнявшая обязанности помощницы экономки. Они делали вид, что метут пыль, хотя явно было, что они сошлись для этой болтовни шёпотом. Высокая девушка служила перед этим в семье Эймера Кочрина, бывшего председателя компании Западных городских железных дорог, а теперь занимающего пост директора новой компании Городских железных дорог на западной стороне. Я очень удивилась, говорила высокая девушка, когда мне предложили поступить сюда. Ушам своим не верила. Я-то видела, как мисс Флоренс бегала к нему на свидания два-три раза в неделю, а мать ничего не замечала. Да, ответила вторая. Он сущий дьявол, когда дело доходит до женщин. Здесь у него бывает одна молоденькая девушка, Его отец живёт на нашей же улице. Его зовут Хагинин. Ему принадлежит утренняя газета Пресс. Этот красивый дом, что почти рядом с нами, его. Так вот, я видела не раз и не два, как он целовал её в этой самой комнате. Разумеется, жена всё знает, будьте спокойны. Мне рассказывали, что несколько лет назад У неё вышло настоящее сражение здесь с одной женщиной, за которой он бегал. Жена избила её, когда он привёл её к себе в дом. Мне говорили, что она здоровая, избила и исцарапала её. Да, уж эти мужчины, настоящие черти, когда дело доходит до женщин. Лёгкие шаги, послышавшиеся откуда-то, заставили сплетниц разойтись в разные стороны, но Эйлин слышала достаточно, чтобы понять всё. Что ей делать? Как узнать более подробно об этих новых женщинах, о которых она никогда не слыхала? Мисс Флоренс. Это очевидно Флоренс Кочрен. Элин знала, что горничный служил раньше в этой семье. А затем, конечно, Сесиль Хагенин, дочь сдателя, с которым Френк и она сама были в таких дружеских отношениях. Где же конец его обманам и его неверности? Она вернулась раздражённая и печальная в свою комнату и стала ходить из угла в угол, раздумывая, как поступить ей теперь. Оставить его? Вызвать на откровенное объяснение или проследить за ним, наняв сыщиков? Но для чего всё это? Она уже прибегала к помощи сыщиков. Но разве это помешало истории со Стефанией Платоу? Несколько. И разве это может помешать другим связям в будущем? Разумеется, нет. Очевидно, её семейная жизнь с Каупервудом окончательно разрушена. Так не может продолжаться. Может быть, действительно она поступила дурно, отняв его когда-то у миссис Каупервуд номер 1. Хотя ей трудно было поверить этому, потому что мисс Лилиан Каупервуд так мало, по мнению Эйлин, подходила к нему. Но теперь пришло возмездие. Если бы она была суеверной или религиозной, если бы она знала Библию, то, может быть, она сказала бы себе фаталистическое изречение из Нового Завета: "Какою мерою мерите, такою и вам возмерено будет". Влечение к ау перводок прекрасному полу действительно оставалось неизменным, несмотря на все неудачи и тревоги, которые ему пришлось пережить при некоторых своих романах. После исчезновения из его жизни Стефании Платоу у него было несколько эпизодических увлечений, в том числе очаровательные дочери издателя Хагинина. И искреннего друга, кого Первуда всегда поддерживавшего его в печати, и дочь Эймара Кочерина, обе они оказались его жертвами среди многих других женщин, запутавшихся в его сетях, а в сущности он не только вовлекал, но и его вовлекали в во грех. Так было с обеими. Сближение его с Сельхагинин произошло очень просто. Будучи старым другом этой семьи и часто навещая её отца, он давно уже был на дружеской ноге с этой молодой девушкой. Ей было лет 20 в это время. Это была крупная, полная блондинка, похожая на куклу, с большими фиалковыми глазами, и Каупервуду нравилось шутить и поддразнивать её. У него установились с ней фамильярно-дружеские отношения ещё в то время, когда она посещала школу. И эта шутливая дружба продолжалась и в те годы, которые она провела в колледже, приезжая домой только на каникулы. Однажды Каупервуд обсуждал вечером газетные дела с Хагининым, сидя в его библиотеке. Тут же сидела Сосиль, уткнувшись в книгу, и по временам бросала игривые и задорные взгляды на Каупервуда. Когда отец вышел за чем-то из библиотеки, Она шутливо стала размахивать перед лицом Каупервуда новым романом, который читала, а он, смеясь, схватил её за руки. Со мной не так легко справиться, сказала она вызывающе. Посмотрим, сказал он. Началась притворная борьба, во время которой он без особых усилий, так как она почти не сопротивлялась, обнял её, и голова её упала ему на плечо. Вот Сказала она, опять смотря на него вызывающим взглядом. Что же дальше? Вы должны отпустить меня и не подумаю, по крайней мере не скоро. Пустите, отец скоро войдет, но во всяком случае не раньше. Вы стали очаровательным созданием. Она не сопротивлялась. И только смотрел он на него слегка испуганным и томным взглядом, он погладил её по щеке и поцеловал. Приход отца положил конец этой сцене. С этого момента началось их сближение. С Флоренс Кочлерин, дочерью Эймера Кочлерина, это второй роман Колупируда после Стефании. Сближение произошло несколько иначе, но результат был тот же. Эта девушка тоже была блондинка, но совершенно другого типа, чем Сесиль, тоненькая, хрупкая, мечтательная. Она увлекалась произведениями Марлоу и Джонсона и Каупервуд, который часто бывал у её отца, так как они были заинтересованы в одном и том же железнодорожном деле, пленил её воображение, подобно герою елизаветинской эпохи. В это время в ней нарастал протест против того мещанского уклада и той размеренной жизни, который принуждала её семья. Каупервуд использовал её настроение. Он остроумно болтал с нею, смотрел ей вопросительно в глаза и в конце концов получил тот ответ, которого хотел. И ни старый Эймар Кочрен, ни его безукоризненно респектабельная жена ничего не замечали. Эйлин размышляя над этими последними изменениями Каупервуда, нашла в них некоторое утешение для себя. Так как увлечений у Каупервуда было много, то это в конце концов было для Эйлин менее опасно, чем какая-нибудь определённой любовь к одной женщине. Но она не могла не думать с горечью о своём прошлом и о равнодушии Каупера к её красоте. Какой грустный конец мечтам об идеальном союзе, о любви, которая, казалось, должна была сохраниться на всю жизнь до конца их дней. Она, Эйлин Бетлер, которая в юности затмевала всех самых красивых и очаровательных девушек, теперь отстранена Так грубой, так рано ей было только сорок лет, отстранена молодым поколением. И кем? Такими глупыми ничтожествами, как Стефани Платоу, Сесиль Хагенин, Флоренс Кочерин и другими накрашенными, испорченными девчонками, а она в полном расцвете сил, красивая, стройная. На её лбу, подбородке, шее и даже около глаз не было ни единой морщинки. Волосы её по-прежнему пышны и всё так же отливают красным золотом. Походка легка. Она весила не больше 70 кг, что было совершенно нормально при её росте. И вот теперь она при своей красоте, которая и получил особый блеск от окружавшей её роскоши, от умения одеваться, от драгоценностей, Побеждена этими выскочками — это почти непостижимо и несправедливо. Жизнь так же стока, как у Перву так неуравновешен. Неужели все это правда? Почему он перестал любить ее? Она тщательно изучала себя в зеркале и охватывало бешенство. Почему его? Полностью не удовлетворяет ее красота. Неужели он надеется найти более красивую? Значит, это ложь все его утверждений, будто он любит ее. Ведь другие мужья верны своим женам. Ее отец был верен ее матери. При мысли об отце она вздрогнула, вспомнив его мнение о ее собственном поведении. Но все же это не поколебало в ней уверенность в ее теперьшних правах. посмотреть только на её волосы, на её глаза, на её круглые, ослепительно белые руки. Почему Каупервуд не любит её? Почему? Однажды вечером, когда она сидела у себя в будуаре за книгой, ожидая возвращения Каупервуда, раздался телефонный звонок. Каупервуд сообщил ей, что ему придётся остаться в конторе до позднего вечера. А затем позвонил снова и прибавил, что ему придётся поехать в Пицбург на день или на два, но что на третий день, считая сегодняшний, он будет непременно дома. Эйлин очень огорчилась. Её голос выдал это. В этот вечер они должны были поехать на обед Хексема, а оттуда в театр. Каупервуд предложил ей поехать одной. Но Элин резко отклонила это предложение и повесила трубку, не сказав даже обычного до свидания. В десять часов он снова позвонил и сказал, что все изменилось и что если она хочет выехать из дома, может быть, поужинать где-нибудь в городе, то пусть одевается, он едет домой. Элин немедленно сделала вывод, что какой-то план, составленный Каупервудом на этот вечер, рухнул. И теперь испортив ей весь вечер, он явится домой и подарит ей как милость своё внимание. Всё это взбесило её. Сомнения последних дней возникли снова. Буря подготавливалась, и она пришла. Он у Первуд приехал несколько позже, чем обещал, и торопливой походкой вошел в комнату. Он обнял ее, когда она вышла к нему навстречу, и поцеловал. Притворно и все же нежно он погладил ей руки и похлопал по плечам. Увидев ее на хмурилые брови, он спросил: "Чем вы недовольны, дорогая? О, ничего нового. Все то же." Раздражённо ответила Эйлин: "Не будем лучше говорить об этом. Ты обедал?" "Да, нам приносили в контору, и он перечислил тех, с кем он провёл этот вечер: Маккенти, Эдисон". На этот раз он говорил правду и старался это использовать, чтобы выгородить себя хоть немного. Я никак не мог освободиться сегодня. Мне очень жаль, что мои дела отнимают так много времени, но я надеюсь устроить себе скоро небольшие каникулы. Всё, по-видимому, налаживается. Элина освободилась из его объятий и подошла к туалетному столику. Она увидала, что волосы её несколько растрепались, и пригладила их. Бросив ещё раз взгляд на себя в зеркало, она вернулась на своё место и взяла книгу. Надолось. Подумал Као Первуд. Что случилось, Эйлин? спросил он. Ты не рада, что я вернулся домой? Я знаю, что в последнее время тебе жилось не особенно весело, но разве ты не хочешь оставить прошлое прошлому и поверить в хорошее будущее? Будущее. Будущее. Довольно говорить о будущем, достаточно я слышал о нём. Каупервуд вот видел, что она необычно взволнована, что приближается гроза, но он так верил в свою силу убеждения и в её привязанность к нему, что надеялся успокоить её. Не волнуйся, дорогая, продолжал он. Ты знаешь, что я всегда был к тебе внимателен. Я понимаю, что тебе неприятно все эти мелочи, которые отделяют меня от тебя и мешают мне проводить дома столько времени, сколько я хотел бы. Но ведь это не сколько не изменяет моих чувств, они остаются прежними. Я думаю, что ты это видишь. Чувства, чувства! насмешливо воскликнула Эйлин. Да я знаю, как много чувства ты питаешь ко мне. Твоя любовь ко мне не мешает тебе дарить драгоценности другим женщинам и бегать за каждой девчонкой. Ты, конечно, не пришел бы домой в десять часов и не стал бы говорить мне о своей любви, если бы мог повеселиться в другом месте. Я теперь хорошо знаю, какие чувства ты питаешь ко мне. Фу! Она с раздражением бросилась в кресло и раскрыла книжку. А Упервуд серьезно посмотрел на нее. Её намёк на Стефанию был для него неожиданностью. Все те запутанные дела с женщинами по временам сами по себе вызывали у него раздражение. Что ты хочешь сказать этим? осторожно спросил он, притворяясь удивлённым. Я никому не дарю никаких драгоценностей и не бегаю за девчонками, как ты говоришь. Я не знаю, на что ты намекаешь, Эйлин. Ох, Фрэнк, воскликнула Эйлин с горечью и недоверием. Как ты лжёшь? Как ты можешь смотреть на меня и спокойно лгать? Я устала от всего этого, я измучена. Почему же знают обо всём этом слуги? Если это не правда, я не приглашал к себе миссис Платоу и не спрашивало ее, не подарил ли ты ее дочери Колье из Нифрита. Я знаю, почему ты лжешь мне. Ты хочешь успокоить меня и заставить меня молчать. Ты боишься, что я пойду к мистеру Хагинену или мистеру Кочерину или мистеру Платоу или ко всем троим. Но ты можешь успокоиться на этот счет. Я никуда не пойду. Мне наскучили и ты, и твоя ложь. Стефания Плату это сухая палка. Сесиль Хагинен сдобное тесто, и Флоренс Кочрин с глазами мёртвой рыбы. Эйлин по временам умела давать меткие характеристики. Если бы можно было, я уехала бы в Филадельфию. И если бы я не боялась повредить твоим финансовым делам, Если бы это не вызвало всевозможных толков, я уехала бы завтра же. Оставить тебя немедленно, вот что мне надо бы сделать. Боже мой, и я верила, что ты действительно любишь меня. Думала, что ты можешь любить кого-нибудь постоянно. Чепуха какая. Ну мне всё равно теперь. Продолжай. Но только я скажу тебе одно. Не думай, чтобы я и дальше выносила это так же, как в прошлом. Этого больше не будет. Ты никогда не обманишь меня больше. Я сумею ответить тебе тем же. Я ещё не старая. Найдётся очень много мужчин, которые с радостью окажут мне всяческое внимание. Я уже говорила тебе, что не буду верна тебе, если ты будешь мне изменять. А теперь ты увидишь, Теперь и у меня начнутся романы. Да-да. Клянусь в этом. Эйлин сказал он мягко, умоляюще, понимая бесполезность дальнейшей лжи при таких обстоятельствах. Неужели ты не простишь мне на этот раз? Будь снисходительна и поддержи меня. Иногда я сам не понимаю себя. Я не похож на других мужчин. Ведь мы с тобой прожили вместе так долго. Почему тебе не подождать ещё немного? Сделай мне ещё одну уступку. Ты увидишь, я переменюсь, непременно. О, да, ждать. Переменишься. Непременно. Разве я не ждала? Разве я не ходила здесь в отчаянии по целым ночам, когда тебя не было дома? Быть несходительной, поддержать тебя. Да-да. А кто поддержит меня, когда моё сердце разрывается? О, Боже! вскрикнула она вдруг со страстным отчаянием. Я несчастна, несчастна, какая боль в сердце. Она прижала руку к груди и быстро вышла из комнаты той энергичный, свободный походкой, который пленяла его когда-то и теперь пленяла. Он поспешил за ней, так же как и тогда в случае с Литой Сольберг, крепко обнял её, но она раздражённо оттолкнула его. "Нет, нет, оставь меня. Мне надоело всё это", крикнула она. "Эйлин, ты несправедлива ко мне". сказал он, по-видимому, с полной и горячей искренностью. Ты целиком ослеплена одним случаем. Даю слово, что у меня ничего не было со Стефанией Платоу или какой-нибудь другой женщиной. Я, может быть, немного флиртовал с ними, но это сущие пустяки. Почему ты не хочешь поверить мне? Я не так плох, как ты изображаешь меня. Я занят сейчас огромными делами, с которыми связано и мое, и твое будущее. Будь же с ним сходительна, будь добра. И затем началось долгое объяснение, обычные обвинения с одной стороны и оправдания с другой. Но в конце концов, от усталости и боли в сердце, от его ласки и неразрешимой сложности всех этих отношений, она позволила убедить себя, что крохи любви ещё остались. Она была измучена и несчастна, и он понял, пытаясь смягчить и утешить её, что заставить её поверить в его любовь можно только новыми серьёзными доказательствами его преданности и внимания. Но в его теперешнем неуравновешенном настроении и привлечении к другим женщинам это было невозможно. Мир между ними можно было бы кое-как наладить, но того, чего она ждёт от него со всей своей страстностью и эгоизмом, он не мог дать он будет и дальше тем, чем был хотя бы Эйлин решила уйти от него он не может перестать или вернуться к прежнему слишком много таилось в нём страстей слишком яркой и сложной индивидуальностью был он чтобы принадлежать одной женщине